Ведьмина служба доставки 1989 Хаяо Миядзаки Четвертый полнометражный мультфильм студии Гибли, выпущенный вскоре после моего соседа Тотара, тоже не считается фаворитом аудитории. Ведьмину службу доставки можно назвать промежуточной работой из-за ее упрощенного рисунка и легкой проблематики. Но тем не менее... Она остается высококачественным аниме, которое имело глобальные последствия для студии, которая в те времена все еще изо всех сил пыталась добиться успеха. Автор Ромен Дасноа. На заре 1990-х годов еще молодая студия Гибли и два ее основателя полны идей для новых проектов, а две их предыдущих работы Могила Светлячков и Мой сосед Тотора, имеют заслуженный успех. С годами они станут лишь популярнее, укрепив и без того сильную с самого начала проката репутацию. Однако более узнаваемой студия станет только после 1989 года и выхода на экраны ведьминой службы доставки. Это аниме, собравшее более 2,5 миллионов зрителей в Японии и принесшее большие кассовые сборы, укрепит репутацию Гибли, а кроме того принесет студии финансовую стабильность, тем самым позволив сменить место производства и привлечь к работе независимых авторов. Тосио Судзуки, продюсер фильмов Хаяо Миядзаки в Такума Шотан, работавший над Навсикаей из Долины Ветров, уволился из другой студии, чтобы полноценно присоединиться к Гибли. В 1990 году он стал ее директором. Несмотря на статус переломного проекта в становлении Гибли, ведьмина служба доставки Даже спустя несколько десятилетий после выхода на экраны воспринимается как второстепенное аниме. Это адаптация популярной детской японской книги, написанной Эйко Кадона. Сначала экранизацией занимался Сунао Катабути, но в конечном итоге его заменил сам Хаяо Миядзаки. В результате получился совершенно новый, свежий мультфильм, не похожий на предыдущие работы студии. Несмотря на незамысловатый сюжет, он предлагает широкий простор для раскрытия ключевых тем творчества режиссера: От метафоры полета как перехода к взрослой жизни до репрезентации западных ценностей. С точки зрения саундтрека, это тоже новое слово в японской анимации. Полная оркестровка, созданная Дзёхи Саиси, резко выделяет этот полнометражный мультфильм среди предыдущих работ Миядзаки. Во многих аспектах Она предвещает появление Порка Росса. «Ведьмина служба доставки» создана по редким для Японии того времени американским анимационным образцам. Выход аниме стал одним из поводов для подписания договора между Токумо и Дисней о дистрибуции проектов студии Гибли за рубежом. Хотя «Ведьмина служба доставки» и остается одним из менее любимых фанатами мультфильмов студии, Она хранит в своей ДНК все, что способствовало тогдашнему успеху Гибли. А главное, в ней есть та щепотка легкомыслия, которым иногда так не хватает многим более масштабным аниме-студии.